Глава двадцать шестая. Повсюду была кровь, ярко-красная, переливающаяся от света магических сфер хранителей. Грязная, смешанная с песком в тех местах, где тела тащили несколько метров. И этот металлический запах врезался в нос, словно ножи. Он был везде, и даже силы хранителей ветра не помогали очистить это место от напоминания, что все они... Опоздали. Сэм приняла предложение Коула поехать с ним и Ючи по поручению к открытому порталу. Им нужно было лишь закрыть его и проследить за демонами, которые выбрались на поверхность земли. Ад никогда не напрягался в этом плане, открывая трещины и выпуская столько демонов, сколько успевало вырваться. Но сейчас всё было не так. В действиях демонов появилась какая-то логика. какой-то скрытый смысл. Ангелы боялись, что ад начнёт выпускать демонов для убийства создателей, но были и те, кого привлекали лишь жизни смертных. Они ворвались в цветочный магазин в конце улицы и убили всех. Понадобилось больше 3 часов, чтобы отследить демонов и покончить с ними. Всем внимательно смотрела на остатки одного краса. который по какой-то причине остался в магазине. Его тело почти растворилось, оставив на всеобщее обозрение голову и часть груди. Впалые глаза. Носа нет. Рот больше похож на прорезанное отверстие в коже. И, разумеется, чёрные теневые щупальца. Демон растворялся, лёжа на земле вокруг крови, смешанной с лепестками разных цветов. Прекрасный цветочный запах не мог прорваться через ужасный запах гнили и крови. В твоих глазах много печали. Сэм почувствовала энергию Дэниэла за спиной. Она посмотрела на тела двух мужчин, лежащих у витрины. Капли крови по-прежнему капали на плиточный пол, и Сэм отчётливо слышала каждое мгновение, когда они соприкасались с землёй. Она научилась фильтровать звуки и запахи, которые теперь были повсюду благодаря её силе. Но сейчас Сэм не хотелсть останавливать себя. Запах крови напоминал, в каком мире они жили. Погибло много людей. Дэниел прошёл мимо Сэм и подошёл к одному мужчине. Лица не было видно, но его истерзанные плечи и руки говорили сами за себя. Сэмс глотнула, в отдалении услышав голос Коула и Ючи. "Знаешь, эти люди делали ужасные вещи при жизни." Дэниел улыбнулся. "Действительно ужасные. Тебе не захочется знать подробностей, но знаешь, что связывает их?" Сэм нахмурилась. "Они мертвы. Не понимаю, к чему ты клонишь," резко бросила она. Губы Даниэла тронула улыбка, совсем неуместная в данной ситуации. Могу я задать тебе вопрос? Сэм скривилась, но не ответила. Её молчание приняли за согласие. Все ли заслуживают жизни, Сэм? Есть ли на свете люди, которые должны умереть? Сэм посмотрела за спину Даниэла, на мужчину, потом на улицу, увидев в отдалении копну светлых волос. испачканных в грязи и крови. Никто не заслуживает смерти, тихо ответила она. Ты лжёшь. Не лгу. Эти люди заслужили её. Мы не можем решать это, процедила Сэм сквозь зубы. Ни ты, ни я. Ещё не нашёлся человек, который имел бы право решать, кому жить, а кому умереть. Даниэль улыбнулся уголками рта и подошёл к Сэм. В твоём сердце есть тьма. Я знаю. И эта тьма делает меня собой. Я принимаю её и учусь быть лучше. Ответы на твои вопросы не помогают мне в этом. Решение этой проблемы изменило бы мир. Хочешь сказать, появился человек, способный решать судьбы людей, стало бы лучше? Руки этого человека будут по локоть в крови. Больше половины населения заслуживает смерти. Сэм прокашлялась. Так или иначе. Вот именно. Даниэль прошёл мимо Сэм, когда в магазин вошёл другой хранитель. Женщина что-то сказала Даниэлу, но с их стороны долетали лишь обрывки фраз. Сэм смотрела на того мужчину, про которого они говорили несколько минут назад. По своей природе люди жестоки, но это не значит, что каждый из них заслуживает смерти. Кто-то встаёт на неправильный путь. Но с этого пути можно уйти. Это просто, если тебе помогают. Цель ангелов исправление. Не бывает хороших и плохих людей. Бывают люди, которые не понимают, для чего они пришли в этот мир. Жестокость повсюду. Даже хорошие люди могут убивать. Тебя вызывает Домина, бросил Даниил, проходя мимо. Поторопись. Кажется, она не в духе. Всем развернулись, чтобы ответить Дэниэлу, но он уже исчез. Девушка предупредила Коула, что уезжает в Арму. На улице её встретила привычная атмосфера октябрьского Нью-Йорка, в котором люди уже приготовились к последнему месяцу осени. Этот город был прекрасен. Все стремятся сюда, чтобы затеряться, чтобы забыть о прошлых ошибках и начать жизнь там, где никто никого не знает. Именно поэтому проходящие мимо люди не могли увидеть, что происходит у них под носом. Магия хранителей работала слишком хорошо на тех, кому было плевать. Никто не видел трупы, кровь или пену, которая продолжала шипеть в некоторых местах, где по-прежнему лежали останки демонов. Это место виделось им прежним Но каждый человек чувствовал страх, навязанный им хранителями, отбивая желание подходить ближе. Ты выглядишь растерянной, заметил Ючи, увидев Сэм. Он внимательно следил за людьми, изучая, нет ли среди них создателей, ведь на тех магия не распространялась. Дэниел достаёт своими мрачными разговорами. Это он может, Ючи хмыкнул. Но ты строго не суди. Трудно оставаться светлым созданием, когда побывал в аду. Глаза Сэмс сверкнули. Так это правда? Иючи кивнул. Я думала, что эту историю придумал сам Дэниел, чтобы казаться в глазах окружающих жертвой. И для чего позволю знать ему поступать так? Он придурок. Придурок, который не раз спасал твою задницу. Я ей говорю: "Придурок". Ючи недовольно цокнул языком и отвернулся. Она была не лучшим собеседником, а в последнее время эта её особенность выделялась ещё сильнее. Когда к ним подошёл Коул, настроение Сэм опустилось ниже плинтуса. Для неё работа здесь закончилась. Коул подтвердил её опасения. "Ты можешь идти". Коул подтолкнул Сэм вперёд. «Дамина ждёт тебя». «А я могу?» «Сэм», — одновременно сказали Коул и Ючи. Девушка закатила глаза и пошла к машине, слыша, как эти двое тихо посмеиваются. Дорога до Армы оказалась короткой. Сэм даже не старалась ехать медленнее, потому что все мысли крутились вокруг Дэниела. Нет, она заставляла себя думать о его пребывании в аду чтобы не заполнять свою голову мыслями об Элисон или Кайле. Спустя бесконечно долгое время Сэм оказалась на верхнем этаже небоскрёба. Домина стояла в просторной комнате, в которой некоторые хранители открывали порталы на небеса. Её взгляд был сфокусирован на густых облаках. А были ли у Домины крылья? Подумала Сэм. Медленно приближаясь к ней. Молчание длилось до тех пор, пока шаги Сэм не стихли в нескольких метрах от Дамины. Так близко к ней она никогда не подходила. "Я очень довольна твоей работой на прошлой неделе, Сэм", произнесла Дамина своим надменным голосом. "И на вечере у Джонсонов ты показала себя с наилучшей стороны". У Сэм засточало в горле. Рейд передал нам свои лучшие пожелания и поблагодарил за твоё присутствие. Ты хорошо справляешься со своей подопечной. Перестала влезать в разные передряги. Я довольна всем, что ты делаешь. Пауза. Кроме одного. С этими словами на запястьях Сэм появились странные браслеты. Неприятное ощущение опустошённости накрыло Сэм. Когда они защёлкнулись на её руках. Через мгновение они потеряли тёмный оттенок, пока не стали совсем прозрачными, подстраиваясь под цвет кожи Сэм. Что это такое? Домина ещё несколько секунд постояла к ней спиной, а потом развернулась. В её глазах не было и намёка на похвалу. Я очень не люблю, когда об моё доверие вытирают ноги. «Вы с Эллисон думали, что я ничего не узнаю?» Внутри Сэм что-то оборвалось. «Вы были освобождены от проверок, но я не могла не подстраховаться. На ауру каждый из вас я установила метки, чтобы в любой момент заглядывать в воспоминания». «Ты не имела права». «Почему же?» «Две девушки, которые никогда не следовали правилам, не могут заслужить безоговорочное доверие». Я убедилась в этом. «О чем ты говоришь?» Дамина подошла ближе. Холодное дыхание коснулось кожи. «Ваши, Селисон, воспоминания заблокированы. Расскажешь мне, как такое возможно?» У Сэм не было ответа. Одна ее часть радовалась, что Дамина ничего не видела, а другая недоумевала, как вообще ее воспоминания могут быть заблокированы. Я не знаю, но ты мне, конечно, не веришь. Поджатые губы сказали сами за себя. К счастью, я приложила усилия и попыталась заглянуть поглубже в воспоминания Элисон. Они охранялись не так сильно, как твои. И знаешь, я увидела там то, чего быть не должно. Сэм похвалила себя за стойкость. В армии есть хранители, которые умеют менять воспоминания. Ответила Сэм спокойно, хотя внутри всё дрожало от страха. Где гарантия, что это не попытка подставить нас? Домина оскалилась. Где Элисон? Она дома. Отлично. Домина отошла от Сэм и двинулась в сторону панели. Через час у нас начнётся незапланированное собрание, и я вызвала всех хранителей. Если Элисон дома с остальными, то она должна прибыть сюда вовремя, верно?» Руки Сэм упали вдоль тела. Эллисон была не дома, она уверена. «А если нет?» — позволила спросить себе Сэм. Дамина посмотрела на неё обжигающим взглядом. «Я прослежу, чтобы её воспоминания подверглись детальной проверке. Тогда-то мы и узнаем, что вы прячете от нас». Эта женщина даже не пытается скрыть свою неприязнь. Она будет здесь. Домина взмахнула рукой, и в кармане Сэм что-то зашумело, а потом её телефон оказался в руках Домины. Это для того, чтобы ты не попыталась с кем-то связаться. Домина ушла, оставив после себя ощущение фатального поражения. Сэм не стала долго топтаться на месте. Элисон ждёт не самый хороший финал истории. Сомневаться в этих словах не было смысла. Дамина исполнит свою угрозу и глазом не моргнёт. Когда небо начало приобретать красноватый оттенок, Сэм вскочила с места и спустилась вниз. Из главного входа вышли хранители, которые были вызваны на собрание. Некоторые приходили с помощью специальных сфер, служащих порталами между разными местами. Все эти сферы вели в Арму. Из сферы показались Аларис и Кристофер, которые были на задании в соседнем городе. Сэм скрылась за колонной, чтобы не отвечать на ненужные вопросы. Они её не волновали. Когда в огромных дверях появились остальные члены семьи, Сэм рванула к ним, и незаметно потянула на себя Эванжелин, когда остальные прошли мимо. Элисон, не с вами? Нет. Все наши думали, что она с тобой. Элисон с Брайаном. После их ссоры Сэм часто замечала, как эти двое проводят время друг с другом в университете. "Да что с тобой?" изумилась Эви и была готова поклясться, что услышала волнение в голосе своей старшей сестры. Дамина поставит вопрос о состоянии Элисон и о том, что кто-то изменил её воспоминания. Если её начнут искать, найдут. И что они увидят? Вдруг Элисон и Брайан снова Сэм отогнала эти мысли и выпустила руку Евангелин. Волнение накатывало новой волной. Страх усугублял положение, но именно он помогал Сэм думать. Ей просто нужно подумать. Некогда размышлять, кто и зачем скрыл их воспоминания. Сэм. В интонации Эви прозвучали те же самые волнительные нотки, которые она часто слышит в голосе Сары. Сара. Конечно, ей нужна Сара. Всё хорошо, бросила она Эйви. Не дожидаясь ответа, Сэм побежала в восточное крыло. Там были склады ангельского оружия, которые они могли позволить себе хранить на земле. У некоторых хранителей были свои клинки или лук со стрелами. Большинство вообще не пользовались ими, отдавая предпочтение своей собственной магии и способностям. Эти браслеты могли заблокировать способность Сэм быстро передвигаться или хорошо слышать, но ничто на свете не способно разорвать связь небесного хранителя и создателя. Сэм забежала в просторное помещение и погналась к стойке с ножами. Ей понадобится любой. Совершенно любой. Схватив серебряный кинжал с тяжёлой рукояткой, Сэм глубоко вдохнула и порезала себе руку. В этот раз рана была глубже. День близился к завершению. Элисон и Брайан сидели на скамейке недалеко от университета и болтали обо всём на свете. Этот простой разговор медленно возвращал Элисон желание смеяться, особенно в те моменты, когда Брайан рассказывал о каких-то смешных ситуациях из жизни. Хочешь поехать ещё куда-нибудь? спросил Брайан. Эллисон осмотрела пустую аллею. «Мне нравится здесь». «Хорошо». Брайан пристальным взглядом посмотрел на неё. Его волосы растрепались от сильного ветра. Эллисон не разрешала себе думать, в каком виде были её собственные волосы. «Вы с Сэм так и будете дуться друг на друга?» Эллисон откинулась на жёсткую спинку. У неё есть все причины, чтобы дуться на меня. А у тебя? В итоге Сэм оказалась права. Бренд дёрнул головой в сторону, а потом снова посмотрел на Элисон. В чём она была права? Этого поцелуя не должно было произойти. Я уже сказал тебе, что я тоже не сожалею о нём, перебила его Элисон. Пыталась заставить себя, но не могу. Ты пыталась Элисон не смогла заставить себя посмотреть на него. Интонация в голосе не была обиженной, и Элисон так и не поняла, что задело её больше. У меня есть причины, чтобы пытаться, но я не смогла. Это было ошибкой, но я не чувствую, что совершила что-то неправильное. Замолчи, Элисон. Этот поцелуй был, произнёс Брайан. Ты не исправишь это. И сэм придётся смириться. Всем вокруг. Ты не понимаешь. Может, я не знаю, что может произойти с тобой из-за всего этого, но благодаря вам обеим я понял, что последствия могут быть очень серьёзными. Брайан выглядел таким уверенным, что Элисон немного позавидовала ему. Их разделяла сумка Элисон, и ей очень хотелось убрать её и сесть поближе. Брайан потянулся, вытянув руки над головой он был прекрасен насколько позволяла человеческая красота он снился мне элисон захлопнула рот но слова уже были сказаны брайан замер с вытянутыми вверх руками и повернул голову этот момент дождь ты и поцелуй я часто вижу его в своих снах а потом элисон не хотелось говорить что иногда во снах Брайан отталкивает её и уходит. И как бы сильно она ни пыталась догнать его, у неё ничего не получалось. Элисон не почувствовала, как Брайан положил свою руку на её стиснутый кулак. Он убрал в сумку и стал первым, кто решился избавиться от маленькой преграды. Что потом? Спохватившись, Элисон поднялась, перестав ощущать тепло его рук. Ничего. Это всего лишь сон. Брайан улыбнулся. Сначала просто губами, а потом по его лицу разлилось удовольствие. Как часто я снюс тебе? Ну ты и засранец. Они оба засмеялись. Разговор не привёл бы ни к чему хорошему, и Элисон была благодарна Брайану за то, что он не стал её расспрашивать. Парень свёл вопросы о снах к непристойным, спрашивая, например, о том, был ли он голым. Эллисон продолжала стоять перед ним, скрестив руки на груди. «Ты не настолько хорош, как возомнил о себе», — продолжила наступать она. Такие маленькие перепалки держали Эллисон в узде. «Кто-то может с тобой поспорить». «А про твоё нахальное поведение я вообще молчу. Ведёшь себя, как высокомерный наглец». Брайан продолжал смеяться. «А ещё целуешься ты не очень». Смех прекратился. И Брайан... До этого рассматривавший свои ботинки, поднял взгляд. Его тело замерло, а глаза бегали по лицу Элисон, исследуя его в мельчайших подробностях. Не очень, да? Брайан поднялся с места, почти вскочил с него. Элисон сделала шаг назад, но взяла себя в руки и снова встала на прежнее место. Между ними было всего несколько сантиметров. Это заставило девушку поднять голову. Ты точно уверена в своих словах? Его голос был глубоким и бархатистым. В моей жизни были поцелуи и покруче, выдавила из себя Элсон, но внутри всё дрожало. Брайан нагло усмехнулся, поняв, что она пыталась манипулировать им. Это очень задевает моё самолюбие, Элмерс. Когда он снова поднял взгляд, в них было столько азарства и наглости, что Элисон уже приготовилась к новому наступлению. Брайан приблизился. "Знаешь, а ведь я могу доказать, что ты не права". Элисон не знала, что ответить, но звонок телефона избавил её от этой необходимости. Против желания она сделала шаг назад. Брайан приложил телефон к уху. "Привет, мелкая". С некоторых пор он обращался так к Саре. "Да?" Брайан неожиданно посмотрел на Элисон. "Да, она со мной." Элисон недоумённо уставилась на него, когда Брайан убрал трубку от уха и нажал на кнопку. Из динамика послышался взволнованный голос Сары. "Со мной сейчас произошло что-то странное", послышался голос с одышкой. "О чём ты?" спросила Элисон. Сара молчала, а потом начала быстро говорить. Я лежала и читала книгу, а потом вдруг услышала голос Сэм у себя в голове. Элисон сделала шаг ближе к телефону. Представляете, он был сначала громким, а потом тихим. Я совсем не поняла, что произошло, но она как будто была в соседней комнате и кричала мне. Сара снова затихла. Что она сказала? спросил Брайан. Очень странную фразу. Я пыталась понять её смысл, пока звонила тебе, но ничего не получилось. У Элисон затряслись руки. Что это за фраза? Сара кашлянула, а потом её голос снова прорезал тишину в парке. Звезда упадёт. Шаг назад, который сделала Элисон, показался ей шагом в преисподнюю. Воздух перестал поступать в лёгкие. Ошарашенная девушка продолжала смотреть на телефон, хотя Брайан уже убрал его, попрощавшись с Сарой. Что случилось? взволнованно спросил он. Что не так? У Сэм неприятности? Элисон покачала головой. Нет. Не у Сэм. Выдохнула Элисон и посмотрела Брайану в глаза. Всё былое веселье и лёгкость покинули её. У меня Руки Сэм механически сжимались и разжимались при каждом слове Домины или Мэстли. Этот ангел стал частым гостем на каждом собрании. Она не уставала повторять, в какой ужасной ситуации окажется вся земля, если хранители не возьмут себя в руки и не перестанут быть безответственными. После этих слов Сэм поймала пронзительный взгляд Домины, и её желудок скрутило. Услышала Лисара её слова. Всем пыталась говорить чётко, но у неё всё равно создалось впечатление, что её подопечная совсем не поняла фразу. Звезда упадёт. Когда-то давно они с Элисон придумали этот шифр, означающий приближение опасности для каждой из них. Чаще всего он использовался, когда дело касалось домины, но до этого проблемы были до смешного нелепы и глупы. Сейчас Сэм снова посмотрела на массивную дверь, ведущую в просторный зал с колоннами и яркими лампами. Окон здесь не было, а по полу шло ангельское мерцание, напоминающее рассвет. Возле стен стояли стражи Армы. Все были одеты в белые просторные костюмы и мантии. За спинами находились кинжалы. Остальное оружие скрыто от любопытных глаз. маскирующими чарами. Когда-то эти стражи тоже были хранителями, но их повысили, и они стали защищать священные стены. Чаще всего они охраняли путь на небеса и спустившихся на землю ангелов. Двери не открывались. Собрание началось несколько минут назад. У Сэм вспотели ладони. Она вытерла их от джинсы и почувствовала, Кто-то топихает её в спину. Почему Элисон опаздывает? спросил Лекс, бросив взгляд через плечо. Домина снова накажет её. Накажет? И ещё как накажет? Сэм сдерживалась от того, чтобы не закричать от волнения, поэтому лишь пожала плечами. Элисон скоро будет. Ей хотелось в это верить. Несколько отрядов хранителей будет отправлено на границы, звучал методичный голос Мэстли. Ваши отряды мы рассортируем вместе с отрядами земных хранителей. Пора объединиться. Со всех сторон послышался недовольный шёпот. Тишину, пожалуйста, закричал Эриус. Мы будем патрулировать город, пока все порталы не будут закрыты, а демоны убиты. У Сэм они имели конечности, когда Дамина неожиданно наклонилась к Мэстли и что-то прошептала ей на ухо. Остальные хранители восприняли это намёком на небольшой отдых и начали говорить друг с другом чуть громче, но Сэм не могла оторвать взгляда от двух женщин. Когда Мэстли осмотрела присутствующих, её губы сжались в плотную линию. Плечи Сэм напряглись. Она поглядывала на дверь. Когда голос Мэстли пронзил тишину, и Сэм уже окончательно отчаялась увидеть Эллисон, дверь с грохотом открылась, и на пороге появилось знакомое лицо. Сэм тяжело выдохнула. «Я прошу прощения!» — громко крикнула Эллисон с одышкой. «Прошу прощения за опоздание, Мэстли!» — обратилась она к ангелу. «Это неплохо располагало к себе», И Элисон об этом знала. Поклонившись почти в пояс, она заслужила недовольный взгляд от Мэстли, но не более. Домина за её спиной недовольно сыркнула в сторону Сэм, которая пыталась сохранить остатки своего самообладания. "Не желаю, чтобы это повторялось снова", сказала Мэстли. Элисон кивнула и устремилась в задние ряды, где обычно стояла вся их семья. Пройдя вдоль стен и стражи, которая провожала Элисон непонятными взглядами, она проскочила сквозь недовольных хранителей и встала рядом с Сэм. Играешь с огнём, девочка. Ланна бросила взгляд через плечо. Собрание продолжилось. После бесконечных недовольных реплик Мэстли Домина начала отдавать приказы. Часть хранителей уже сегодня отправится в лес Терра. на патрулирование. Исходя из демонической активности, большая часть порталов открылась именно там. Ещё Эриэс намекнул на одно мероприятие, которое состоится в ближайшем будущем и поможет всем земным и небесным сплотиться перед общей угрозой. Все хранители, которые не работали с подопечными, будут переведены в патруль. Евангелина особенно ярко ответила на эту новость глухим стоном. Чем больше хранителей сможет следить за состоянием Нью-Йорка, тем быстрее Армы найдёт источник опасности. На вопросы о том, почему Красы стали убивать смертных, ответа не было. Даже Домина и Эрия поглядывали на Мэстли, лицо которой оставалось каменным. Мы подозреваем, что у Красов появилась какая-то другая цель. В убийствах смертных нет последовательности. «Ангелы полагают, что это делается ради удовольствия». «Число погибших создателей сократилось», — заметил Эрис. «Значит ли это, что их энергия больше не нужна Аду?» Послышались переговоры. Сэм наблюдала, как Аларис и Кристофер склонились друг к другу. «Больше не нужна?» Сэм в этом очень сомневалась. «Ангелы?» Чистая энергия Создателя была уникальным источником силы и могла быть использована не только ангелами. Это дополняло и общеизвестный факт, что высшие демоны ещё во времена прошлой войны выжилали подняться в Ауксилиум и занять священный город. Вряд ли они забыли о своей цели. Скорее всего, демоны желали сделать так, чтобы забыли другие. Когда Домина объявила об окончании собрания, на город опустилась ночь. Элисон с самого начала была тихой, виновато улыбалась, когда Аларис и Лана бросали на неё взгляды. Сэм никак не могла сбросить напряжение, хотя опасность миновала. Домина не подошла к Сэм после окончания собрания, и это показалось ей странным. Почему она так легко отказалась от попытки увидеть воспоминание Элисон? Если она заметила её и Брайана, это должно было послужить неплохой причиной создать хаос. Домина не упустила бы такую возможность. Как только мгл и других её соратников поглотил свет, хранители быстро разбрелись в разные стороны. Поток унёс Элисон и остальных в коридор а Сэм осталась стоять на месте, ожидая новых угроз от Дамины. Но их не последовало. Более того, пройдя мимо Сэм, Дамина только кивнула ей в привычной манере, словно... «Встречи с ангелами так сильно напрягают тебя?» — спросил Дэниел у неё за спиной. Сэм не стала поворачиваться к нему, чувствуя спиной исходящую силу. Дэниел поравнялся с ней и стал смотреть, как медленно пустеет зал. О чём вы говорили наверху? Тебя это не касается. Молчание показалось Сэм подозрительным, поэтому она всё-таки повернулась к Дэниелу. Тот улыбался своей противной наглой ухмылкой, от которой кровь стыла в жилах. Дам тебе совет на будущее. Дэниел наклонился к ней. Не играй со своими воспоминаниями. Это может плохо кончиться. Я этого не делала. Правда? Тогда я чувствую себя героем. Ты ведь не думала, что Домино так просто откажется от попытки вас приструнить? Что ты задумал? Я больше не смогу повлиять на Домино. Он указал пальцем назад. Поверь мне, это очень сложно. Зачем ты вмешался в её сознание? Допустим, ваши жизни очень важны для меня. Допустим, мне бы не хотелось, чтобы по чистой глупости ваша судьба оборвалась таким вот глупым способом. Если ты кому-нибудь расскажешь, Дэниел отмахнулся от Сэм, словно она была надоедливым насекомым. Мы все храним тайны, даже я. Не пытайся разгадать мой замысел. Просто радуйся, что я на твоей стороне. Сэм прищурилась. Так ли это на самом деле? спросила она и прошла мимо, когда взгляд Дэниела перестал быть игривым, а стал насторожённым. Дэниела ни в чём было подозревать, и всё-таки Дамин считался одним из самых сильных хранителей на земле. Каким образом ему удалось изменить её мышление? И заставить забыть увиденное в воспоминаниях Элисон. Сэм лишь раз обернулась. Дэниел следил за каждым её движением, даже когда она скрылась за поворотом. До этого момента Сэм не подозревала, что он способен влиять на разум. И это ужаснуло её. Подозрения вылетели из головы, когда у входа Сэм увидела Элисон. Та стояла у края ступенек и смотрела на высокий шпиль на крыше армы. Почувствовав прикосновение чужого взгляда, она опустила голову. Сэм, не дожидаясь слов, направилась вниз по ступенькам. «Подожди, Сэм!» Голос Эллисон не смог заглушить тишину улицы. Сэм остановилась на середине лестницы и повернула голову. «Надо же! Теперь ты хочешь поговорить со мной?» «Сэм!» «Больше не будешь закрываться в своей комнате?» «Ты тоже закрылась от меня?» «Да, после того, как ты не открыла дверь». Эллисон начала жевать нижнюю губу. Сэм бегло пробежалась взглядом по улице. Она снова начала спускаться вниз, игнорируя Эллисон. «Сэм!» — кричала Эллисон, спускаясь за ней по лестнице. «Подожди, Сэм!» Эллисон думала, что Сэм хочет снова закрыться от неё. «Сэм!» Но всё шло не к этому. Сэм остановилась у своей машины и открыла пассажирскую дверь. Встав с краю, она жестом пригласила Элисон сесть. Та осталась стоять на месте. Сэм тяжело вздохнула. Ты приехала не на своей машине, я полагаю. Сэм замолчала. Если хочешь, можешь ехать домой на общественном транспорте. Можешь подождать Алариса и пройти с ним через портал прямо домой. Можешь делать всё, что хочешь. «Приглашение поговорить». Эллисон сразу же это почувствовала и, не мешкая, села в машину и пристегнулась ещё до того, как Сэм закрыла дверцу. Эллисон даже не хотела думать, через сколько секунд её подруга может передумать. Сэм лишь усмехнулась. Эллисон смотрела, как она обходит машину и садится за руль. Включилось радио, из которого струилась медленная успокаивающая музыка. Цым помедлила всего мгновение, а потом завела мотор. Машина тронулась с места, а разговор не заставил себя долго ждать.